Глава тридцать первая Милайдес почуял их прежде, чем увидел. Пространство надрывно растянулось, выплевывая к подножию плато густую массу смерти. Поток воинов, укутанных в красные плащи, сверкая серебром начищенных доспехов, почти беззвучно распределился перед скромной армией бесстрашных бойцов. Колдун понял — Им тут никак не выстоять. В самом деле, на что надеялся старый демон, собрав вокруг себя горстку никчемных вояк, если знал, святая роза сомнет их одним броском? Сколько их? Пять сотен? Десять? А может, больше тысячи? Не сосчитать. Пространство продолжало вынимать из своего чрева все новых и новых воинов. Рагдар упоминал, кого-то, кого боится больше всего в этой жизни. Не исключено, что кошмар юного дракона прибудет лично. Мел так бы и поступил, чтобы потешить свою душу, насладиться полной победой над глупым беспомощным врагом. Колдун посмотрел на великих княгинь. Мавки продолжали спокойно сидеть на бревнышке, поочередно затягиваясь вонючими трубками. Ни одной эмоции на жабьих мордах. Сплошной пофигизм. Хотя чему тут удивляться? Им терять больше нечего, кроме собственных уставших тел. Надежда продолжить рот угасла сейчас с появлением воинов Святой Розы. А больше смысла держаться за жизнь в этом мире у них не осталось. Над, ешь, да. Насмешливое сочетание имен и судьбы. «Простите, бабоньки», — произнес Мел искренне. «Над, оха» едва заметно кивнула бросив свою трубку в догорающий костер сказала тихо но четко мы уйдем сразу как только появится возможность голос ее журчал спокойным ручьем проникая в голову колдуна приятным покоем как только в пространстве появится брешь прыгнем не будешь слушаться мы тебя убьем и потом прыгнем понял да понял я понял Сначала Милайдес увидел, только потом услышал резкий звук битвы. Не имея возможности помочь, стоял в одиночестве на пустом холодном плато и мысленно отсчитывал время, оставшееся у глупых слабых повстанцев. Рагдар приказал своим людям встать за его спиной, и, как только показались первые воины Святой Розы, принял и ипостась дракона. Хотел сначала призвать на битву животных, но быстро передумал. Их здесь слишком мало, да и толку никакого. Будет лишняя провизия у врага. Преданные барсы глухо рыча, прижимаясь к земле, обошли своего правителя, решившись первыми кинуться в бой. Первыми принять удар, первыми погибнуть. Эта холодная земля вскоре закипит от пролитой крови последних подданных последнего дракона. За мгновение до крика Рагдар дернулся, почуяв беду, а, услышав, как кричит Мора, метнулся на звук. Но тут же замер, словно прикованный. Из пространственной двери показалась знакомая фигура, одни лишь очертания, которые заставляли память змея воскрешать пытки и бесконечные мучения. Вновь наружу выполз беспомощный мальчишка, хилый, больной и одинокий не смеющий возражать чудовищу, забравшему драгоценную чешую с его тела. Одна мысль давно засела в голове, но Рагдар все никак не мог решиться сделать то, что задумал. Но в момент, когда Святая Роза окружила их маленький отряд, а из пространственной двери показался Молох, верхом на летучей лисице змей понял, что ждать смысла больше нет. Останавливало одно как быстро он сможет сделать задуманное и вернуться в безопасную для чешуи ипостась. А еще останавливал страх, страх перед болью, способный свести с ума. Молох. Рагдар давно не видел предводителя Святой Розы. Демон за эти десятилетия почти не изменился. Да и как может измениться тот, кто обманом и коварством выманил у испуганного дракона, совсем еще мальчишки, Священную чешую. Могучий артефакт прочно сидел в ауре старого демона, давая ему бесконечную подпитку и защиту. Для обычных демонов, даже магов высшей ступени, Молох был недосягаем. Практически бог. На что рассчитывал Дайнай, непонятно. Рагдар уж точно не сможет ему противостоять. Не хватит силы и смелости. Молох. Ничем особо не примечательный вояка без возраста, благодаря все той же чешуе. Коротко стриженный боевой маг в таких же, как у своих воинов, доспехах. Крепкий, широкоплечий, как и большинство демонов. Разве что скуластое, чисто выбритое лицо от лба до подбородка перекрывал давно заживший рваный шрам. Попытка змея тягаться с врагом. Обычный мужик, если не считать бессмертное тело и силу, способную погубить самого дракона. Рагдар сам сделал его таким. По незнанию и глупому доверию отдал то, что должен оберегать ценой собственной жизни. Нападать Святая Роза не спешила. Дракона не ждал глупой бойни. Для начала Молоху нужен был несостоявшийся владыка. А уж потом можно резать всех, до кого дотянутся безжалостные мечи злобного клана. Рагдар посмотрел на своих людей, озлобленных, готовых на смерть, и прикрыл глаза, прощаясь с миром, уберечь который не смог. «Дай най гор!» Молох громко вещал со спины лисицы, не обращая внимания на замершего перед ним дракона. «Как я разочарован, мой бывший подданный, мой лучший вассал Дайнай!» На уставшем лице Молоха проступило вполне себе настоящее выражение печали и разочарования. «Ну не ты. Нет, только не лучший боевой маг Святой Розы. Дорогой мой, как же так? Я дал тебе столько всего!» Ты убил мою жену и проклял дочь. Рагдар открыл глаза, посмотрел на тестя, улыбнулся даже. Вот что значит воин, не грамма страха. Гордый, несгибаемый, чуть надменный, даже не злой. Не поверю, что ты такого от меня не ждал. Не дурак же ты, Молох. Вот тут ты почти прав. Демон слегка склонил голову, Тонкие губы чуть тронула кривая усмешка. Но я расслабился, если честно. Так все хорошо шло, мы становились сильнее, ты богаче. Что-то скучно стало. Митрич вышел вперед, поигрывая мечом. Глядя на демона с таким превосходством, словно это он взял врага в плен. Или ты засал, сука! «Не пойму, чего ты хочешь?» «Ваша свора сдохнет первой, не переживай. Я с твоим дедом намучился, но на тебе закончится рот Шорохова. Кстати, отца твоего я лично на куски порвал». Рагдар был уверен, сейчас человек вспылит, рванется мстить и начнется беспощадная мясорубка. Но Митрич... К удивлению всех присутствующих, только сплюнул себе под ноги и послал Молоха подальше. Но во взгляде человека мелькнула такая злоба, что ее почувствовал даже уверенный в своих силах враг. «Так ты еще и трус!» После небольшой паузы, но с чувством слегка наигранного удовлетворения, протянул демон. «Не читай деду и отцу! Позор! Как я рад!» Рагдар вдруг понял, что за человек пришел ему на помощь. Род Шороховых, Митрич, сын Дмитрия, внук Кости, его преданного охранителя. И сейчас глупый слабый дракон убьет последнего из рода человеческих охранителей, отдавших за него жизнь. В груди Рагдара рвалось в отчаянии сердце, и рык боли застрял в горле. Но когда Молох без труда добрался до моры, и маленькая демоница беспомощно замерла у него в руках, решился. Под крики демонов и людей, бросившихся в неравный бой, молодой дракон взмыл в небо, вырвал чешую из груди, бросил в свою жену. Чешую рвал у самого сердца, максимально сильный оберег. Успел увидеть, как Молох сломал море руки, Успел услышать переходящий в виск крик более любимой, заметить резню у подножия плато и рухнул на землю, обогряя грязный снег фонтаном собственной крови. Прежде чем кто-то успел подойти к нему, принял человеческую ипостась. Вот и все, что он смог. Лежал на холодной земле, жадно впитывающий горячую кровь, смотрел на ожившую, удивленную мору и улыбался. Его тут же схватили, обездвижили. Молох бросился к дракону, ругаясь и хрипя от злости, таща за собой кричащую от страха девчонку. Рагдар уже знал, что будет. Его заберут в замок Святой Розы, бросят в сырую холодную темницу и будут пытать, изводить до тех пор, пока он не отдаст всю свою чешую. Перевоплощаться Рагдар не собирался. Решил, что в этот раз умрет. Все, хватит с него. Стой! Мора вдруг подскочила, схватила молоха за рукав подбитый мехом туники. «Мой господин, господин мой! С рыком боли на стылую землю упал сраженный безжалостными мечами казар, так и не принявший человеческий облик. Закричала сраженная магической атакой уставшая и бледная ламия, до последнего стараясь всем помочь. Рагдар увидел Дениса, неуклюже бежавшего со склона, и его названную дочку-рысь, не отстающую от отца. В строю еще оставались некоторые демоны и люди, прикрываемые его преданными барсами. Бой шел на минуты. Воины Святой Розы мощной волной сминали осмелившихся перечить власти Молоха. Запахло горячей кровью, смешанной с землей и снегом. Рагдар понял что начинает терять сознание, но все же заставлял тело избавляться от жизненных сил так быстро, как только мог. Мысль о самоубийстве часто посещала его в минуты особого отчаяния, но что-то сдерживало, не давала стать свободным. Теперь он понял, что... надежда. Но сегодня она исчезла со словами любимой жены, назвавшей собственного палача повелителем. «Мора!» — взревел Дайнай, из последних сил махая мечом, используя все свои ресурсы и силу почти исчезнувшего, ослабленного магией битвы Фамильяра. «Что ты делаешь, Мора?» «Не смей!» — орал, захлебываясь в собственной крови бояр. «Живи, сучка!» — успела крикнуть ламя прежде чем жестокий меч снес золотоволосую голову. «Господин!» Мора упрямо выскакивала перед Молохом, заставляя обратить на себя внимание. «Господин, я клятву верности дракону не давала. Прошу защиты для себя и своей семьи!» Молох тут же взмахнул рукой, посылая своим воинам приказ сдерживать бойню. Уставшие демоны и люди, попав под его волну, с обреченной покорностью остановились. Место побоища тут же замерло, и только стоны раненых и умирающих гулким эхом носились по залитому кровью под плато. Рагдар уже был на грани, только чувства вновь обманутого змея заставляли смотреть на ту, ради которой он пожертвовал всем. — Какой ты наивный, Рагдар! мора встрепенулась расправила плечи сломанные руки почти сразу зажили во всем ее существе чувствовалось могучее превосходство над самой жизнью прости меня дорогой муж она слегка склонилась над поверженным владыкой но я жить хочу больше чем строить никому не нужный мир глупый змей Рагдар не мог сдержаться, когда синева любимых глаз резанула по сердцу острым презрением. — Ты никогда не будешь владыкой. Ты слишком доверчив, дурачок.